Молитва лягушки Когда умер Довбер, могит из Межирича, его ученики собрались, чтобы поделиться друг с другом воспоминаниями о наставнике. Час за часом текла беседа, пока, наконец, все умолкли. Несколько минут прошли в молчании. Тишину нарушил Ребеш Неурзалман из Лятт. Наш учитель был человек необычайной мудрости, но некоторые его действия могли привести в замешательство. Например, мы все знаем, что Рэба любил на рассвете выйти из дому, чтобы погулять около озера под громкое кваканье лягушек. Мне вот что любопытно. Кто-нибудь из вас знает, почему он это делал? Хасиды переглянулись, но никто не сказал ни слова. Тогда Рэбэш Неорзалман сам ответил на свой вопрос. «Послушайте, что думаю об этом я». В книге Перекшира сказано, что, закончив писать свои псалмы, царь Давид обратился к Господу со словами «Есть ли хоть одно существо на земле, которое восславило бы тебя?» Больше, чем я. Тут откуда-то выпрыгнула лягушка, и, усевшись напротив Давида, сказала, «Какое высокомерие!» Такого трудно было ожидать даже от царя. Я, например, возношу Господу намного больше хвалебных песен, чем ты, и каждый из них имеет 3000 интерпретаций, и это еще не все. Сама жизнь моя служит исполнением митсва — заповеди, ибо на краю пруда живет существо, которое зависит от меня. Когда это существо голодно, я отдаю свою жизнь в исполнении повеления «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». «Каждая частичка мироздания», — продолжал Ребешнеур Залман, — Малая и великая, неодушевленная и одушевленная, Несет в этот мир особую мелодию и поет ее на свой манер. Даже у лягушки есть своя песня. Он сделал паузу, дабы убедиться, что друзья следят за его мыслью, И заговорил снова. «Разве вы не понимаете, что Ребе именно поэтому ходил по утрам к пруду? Он ходил туда послушать песни лягушек и помолиться вместе с ними.